Вовец летел, что есть духу. Неожиданный шквал беспорядочных звуков обрушился на него. Лай, вой, визг, тявканье, металлическое бряканье и треньканье. Одновременно удушливый заложил и вонь ноздри. Он чуть не задохнулся зловонным запахом и, зажимая нос, остановился в растерянности, не сразу сообразив, что находится вокруг него. А вокруг в три этажа высились клетки. В клетках метались разномастные зверьки, Они скулили, трясли сетку передними лапами, грызли зубами, пялили желтые глазки и тявкали на вовца. Высоко вверху, зажатый бетонными стенами, ярко голубел прямоугольник неба. Лился солнечный, дневной, настоящий свет на десятки, сотни клеток, стоящих ровными рядами в несколько этажей. Злобный вопль перекрыл шумы гам звериной фермы, сразу вернув вовца к суровой действительности – и словно хороший тычок в спину погнал дальше. Он пронес мимо оскаленных пастей, пачкающих оцинкованную сетку слюной, и при том, что сердце колотилось как бешеное и от страха холодело в животе, он вдруг ощутил неожиданную легкость во всем теле, облегчение, словно сбросил с плеч тяжелую ношу. Мучительное чувство непонятности покинуло его. Все стало предельно ясно. Это звероферма. Писцы, чернобурки, норки, хорьки... Вот настоящие людоеды. Это для них вываривают кости на студень, им скармливают человечье мясо, для них разводят рыбий жир. Банда грабителей и убийц нашла себе прибыльный бизнес, позволяющий попутно избавляться от трупов. Вовец нырнул в коридор. Здесь по обе стороны тоже стояли многоэтажные клетки и в свете электрических ламп метались, поблескивая глазами из засеток сеток, кудлатые по-летнему песцы и лисы, Висела такая же тяжелая вонь. Там, где кончались клетки, кончался и свет. Коридор терялся во мраке, но другого пути не было, и вовец продолжил бег в темноту. Только руки вперед выставил. Преследователь не рискнул броситься следом. Он метался на стыке света и тени, махал грязным ножом и матерился как заводной, не переводя дыхание. Вовец остановился. В далеком квадратике света дергалась маленькая фигурка. Голос, многократно отражаясь от стен, звучал глухо и не слишком разборчиво, но в целом понять было легко. «Выхода тебе нет, я тебя достану, спорю и харкам скормлю». К матерщине овец особо не прислушивался, она не несла полезной информации. Он лихорадочно соображал, что делать дальше, как выбираться. Не лучше ли броситься на этого хмыря? Но хмырь был уже не один. Не то три, не то четыре темные фигурки мельчешили со стороны зверофермы. Овец пощупал под спецовкой проволочный жгут, висящий на шее, намотать на руку и отмахиваться до последнего. Он уже не испытывал страха, перебоялся. Место страха занял бесшабашный русский кураж когда шапку озим и вперед, с ножом на медведя, с дубиной на взвод гренадеров или с бутылкой бензина на танк, а там будь что будет но броситься он не успел. В том конце коридора что-то произошло, и квадратик света стал превращаться в вертикальный прямоугольник. И прямоугольник этот становился все уже. До вовца не сразу дошло. Коридор перегораживают трехъярусным блоком из клеток с песцами. Когда он подбежал, только узкая полоска света подсвечивала бетонный потолок. Щель вверху была слишком узка, даже для щуплого вовца. Он налег плечом на край блока. Тонкий, Вряд ли толще миллиметра металлический лист прогибался, но клетки с места не сдвигались. Дураку ясно, что их заклинили. Вовец в ярости принялся пинать гулкой железа. Стальной лист грохотал, скулили и тявкали песцы. Стоял такой гвалтый шум, что эти пинки по железу всего лишь вносили небольшое разнообразие в звуковую гамму. Только зря ободрав полуботинки, вовец сел на цементный пол, привалился спиной к холодному металлу клетки и затих. Так, в конце концов, успокаивается зверь, попавший в западню. Сначала он пытается протиснуться между прутьями, открыть дверцу, разломать ловушку. Потом в ярости кидается на стенки, ревет и воет. А потом ложится и смотрит с тоской на белый свет. Приходит охотник, берет его голыми руками, голодного, обессиленного и безвольного, и бросает в мешок. Оцепенение длилось недолго. Две-три минуты, но вовцу показалось, что прошли часы. Темнота, нервная усталость, отключенность от всего растянули эти несколько минут. Он встрепенулся, испугавшись. Нет, не живодеру в садской кухне, испугавшись себя самого. Того, что сдался, прекратил бороться за жизнь. Да, он никогда не умел и не мог биться за место под солнцем, требовать увеличения зарплаты, каких-то жизненных благ но он был мужчина в истинном, исконном понимании этого слова. В горах, в тайге, на необитаемом острове он бился бы до последнего. И здесь, в этих рукотворных пещерах, нельзя было сдаваться. Это унизительно, недостойно мужчины. Тот, кто сдается, заслуживает презрения, о нем можно только сожалеть. Он опозорил весь мужской род, и если предпочитает погибнуть без борьбы, туда ему и дорога. Вовец пошел обратно, в бездонную черноту бетонного лабиринта. Он хлестал проволочным жгутом направо и налево. Кончик жгута задевал стены, поэтому вовец отлично чувствовал направление. Так слепые чувствуют дорогу, постукивая перед собой тонкой палочкой. Вовец сейчас тоже был слеп, погружен в абсолютную черноту. Он прекрасно понимал, что выхода из коридора нет, иначе его не стали бы отгораживать. У них, очевидно, какие-то срочные дела, им пока не до него. Чуть попозже, когда освободятся, на досуге займутся им. Возьмут фонарики или факелы и устроят облаву с люканием и битьем в тазы. Загонят в дальний угол и неторопливо вышибут мозги резиновыми дубинками. А может, выместят ярость, переломав ребра носами тяжелых ботинок. Отведут душу. Изверги. Женя поворочилась, устраиваясь поудобнее во впадине между двух труб, и затихла. В принципе, ее устраивало такое пассивное ожидание. Это легче, безопаснее и спокойнее, чем рискованные прогулки по темным коридорам. Лучше мирно лежать в тишине, дожидаясь, пока придут на помощь милиции или телохранители мужа. Женя почему-то была уверена, что этот странноватый Володя выберется наружу и все будет в порядке, С высоты своей умопомрачительной красоты и фантастических денег мужа она едва замечала маленьких человечков, обеспечивающих жизненное удобство. Володя был явно из их числа и делал сейчас свою незаметную, но нужную работу. Спасал ее, Женю, мисс Очарование. И Женя прониклась чувством благодарности и уважения. Вот так же в свое время поднимался в ее глазах портниха Лена, Леночка, с каждой новой пошитой вещью, пока не возвысилась до уровня близкой подруги. Сейчас и Володя получил свой шанс подняться по социальной лестнице. Неторопливо размышляя на эти и другие столь же близкие темы, Женя покурила, затушила окуру ко стену и бросила вниз. Поплевала в щель между трубами, приладила под голову сумку и незаметно уснула.